Глава 7. Люди и планета На мероприятиях, подобных саммиту в Давосе, люди обычно делятся историями успеха, но цена таких успехов чрезвычайно высока. Что касается борьбы с изменением климата на планете, то следует признать, что пока с задачей мы не справились, все меры политического характера, предпринятые в этом отношении, не дали результата. СМИ также не сумели обеспечить широкую огласку проблеме. Эти слова произнесла, выступая на ежегодной встрече в Давосе в январе 2019 года, шведская экоактивистка Грета Тунберг. Они узнали после организованной несколькими месяцами ранее школьной забастовки за климат, вследствие которой активизировалось обсуждение явления, которое теперь все чаще называют глобальным климатическим кризисом. Саммит в Давосе послужил трибуной, с которой Грета призвала людей всего мира предпринять активные действия для предотвращения катастрофы. «Взрослые все время повторяют, мы должны дать молодежи надежду», сказала девушка на специальной пресс-конференции. «Но мне не нужна надежда». Я не хочу, чтобы вы на что-то надеялись. Я хочу, чтобы вы запаниковали и испытали такое же чувство страха, какое ежедневно испытываю я, ощутив его, чтобы вы начали действовать и вели себя так, как ведут себя в кризисные ситуации, так, словно ваш дом охвачен огнем, потому что на самом деле так и есть». Как же могло получиться, что десятилетиями ученые предупреждали человечество об опасности климатических изменений, правительства разных стран обсуждали этот вопрос, а в результате был услышан лишь голос подростка? Тунберг, родившаяся 3 января 2003 года, впервые услышала об изменении климата в 2011 году, когда училась в начальной школе. Несмотря на юный возраст, она сумела заметить явное противоречие между тем, что говорят некоторые эксперты по вопросам изменений климата, и тем, как реагирует общество. Это осознание ее одновременно тревожило и печалило. Проблемы климата настолько занимали ее мысли, что она уже не могла перестать беспокоиться о них. Почему никто не предпринимал никаких действий? Почему мы позволили природе деградировать? Над этими вопросами она размышляла постоянно. Чтобы помочь природе, она сделала все, что могла. В частности, убедила родителей стать веганами и даже отказалась от авиаперелетов, что было весьма серьезным изменением для ее матери, известной оперной певицы, ранее много путешествовавшей по всей Европе. Оказалось, что целеустремленность Тунберг имеет особые причины. У нее была диагностирована одна из форм аутизма, для которой характерны однотипные и повторяющиеся модели поведения и ограниченность интересов. Но она не могла допустить, чтобы диагноз помешал ей внести вклад в защиту окружающей среды. «У меня синдром Аспергера, и это означает, что кое в чем я немного не соответствую нормам», — писала она в ответ критикам ее деятельности. но в определенных обстоятельствах, добавляла она, быть не таким, как все, это своего рода суперспособность. По ее мнению, изменения климата должны вызывать беспокойство у всех, поскольку эта проблема действительно существует. Другие, вероятно, отвлекались на решение более насущных проблем, но она нет. Она считала своим долгом донести до людей, насколько серьезная ситуация, и убедиться в том, что они действительно поняли причину ее беспокойства. Летом 2018 года Грета Тунберг продвинулась в своей агитационной деятельности. Приближались парламентские выборы, и Грета написала эссе для шведской газеты, в котором призывала уделить больше внимания проблеме изменения климата а также предлагала другим людям до выборов выступить в защиту климата на планете в рамках организованной ею забастовки. Ее призыв не услышали, и она решила действовать самостоятельно. В один прекрасный день, в конце августа 2018 года, она пошла не в школу, а к зданию парламента Швеции в Стокгольме. Она стояла на площади, держа в руках плакат, на котором было по-шведски написано Школьная забастовка за климат. Это было странное зрелище, но оно быстро привлекло всеобщее внимание. После того, как Тунберг разместила фото в Твиттере и Инстаграме, другие пользователи социальных сетей присоединились к ее призыву, как впоследствии писали в Wired. В журнале также упоминалось, что пара влиятельных защитников окружающей среды поделились ее публикациями, и на утро следующего дня у Тунберг появился первый подписчик – 15-летний Мейсон Персон. К полудню на ее аккаунт подписались еще шестеро. Несколько дней спустя набралось уже человек 30. Не прошло и месяца, как забастовка Тунберг стала национальной сенсацией, а к осени 2018 года Уже десятки тысяч учеников школ по всей Европе прогуливали занятия, присоединяясь к пятничным забастовкам Тунберг за климат. К тому моменту созданная при ООН для анализа научных данных, связанных с изменением климата, межправительственная группа экспертов по изменению климата МГИК, опубликовала специальный доклад, окончательно убедивший молодежь в том, что откладывать решение проблемы совершенно недопустимо. Авторы доклада предупреждали, что для того, чтобы глобальное потепление не превысило полтора градуса по Цельсию, необходимо в кратчайшие сроки провести радикальные и беспрецедентные изменения во всех сферах жизни общества, Без подобных мер остановить изменение климата будет абсолютно невозможно. К тому же, отмечали авторы доклада, сегодня мы уже можем наблюдать последствия глобального потепления на 1 градус по Цельсию, которое выражается в экстремальных погодных условиях, повышении уровня мирового океана, а также уменьшении площади арктических льдов. Бастующие молодежи, Не требовались дополнительные стимулы для расширения активности. В последующие месяцы к протестам присоединились сотни тысяч участников по всему миру, от Брюсселя до Берлина и от Канберры до Ванкувера. Тунберг в Давосе О деятельности Тунберг я, как и многие, узнал осенью 2018 года и сразу решил пригласить ее на нашу ежегодную встречу в Давосе. Благодаря ее активности проблема получила такую широкую огласку, какой не удавалось добиться политикам и научному сообществу. Я осознал, что вопрос серьезный, и работать над его решением нужно уже сейчас, ведь беспокойство Тунберг о будущем планеты разделяли многие. Значительный экономический прогресс последних 50 лет был достигнут за счет высокой устойчивости естественных систем нашей планеты, Как я упоминал во второй главе этой аудиокниги, об этом шла речь в послании римского клуба, президент которого Аурелио Печей был участником саммита в Давосе в начале 1970-х годов. Еще в 1973 году он предупреждал о том, что мир достиг предела роста. Связанные друг с другом ресурсы нашей планеты, составляющие глобальные природные системы, в которой мы живем, «Даже при наличии передовых технологий не справится с текущими темпами экономического и популяционного роста после 2100 года», — заявил он. «Оглядываясь назад, я понимаю, что его речь оказалась пророческой. На Всемирном экономическом форуме данный вопрос всегда включали в повестку дня, но этого было недостаточно». К успехам можно отнести первые шаги по организации саммита Земли в Рио-де-Жанейро 1992 года, проходившего под эгидой ООН. Они были сделаны на неформальной встрече глав крупнейших мировых экономик, где присутствовали политические лидеры и руководители ведущих компаний, ежегодно принимающие участие во Всемирном экономическом форуме. С конца 1990-х годов. Ежегодные встречи в Давосе стали также безопасной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса и гражданского общества, даже несмотря на то, что враждебность между экологическими активистами и транснациональными корпорациями нарастала. В преддверии конференции по климату 2015 года в Париже COP21, руководители крупнейших мировых компаний, внесли свои предложения по готовящемуся Парижскому соглашению. В открытом письме они обязались принять меры по снижению негативного воздействия на экологию и углеродного следа, установить цели по снижению объемов собственных выбросов парниковых газов, и или объемов энергопотребления, а также активно взаимодействовать с другими организациями в рамках цепочек поставок и на отраслевом уровне. По сути, в своем послании они заявили о том, что не будут препятствовать принятию политического соглашения, а наоборот станут всячески ему способствовать. Однако, несмотря на все усилия, с заявлением Тумберг которое она сделала на саммите в Давосе, спорить невозможно. Девушка сказала тогда, что мы, политическое руководство, лидеры бизнеса и ведущие общественные деятели, не сумели остановить изменения климата на планете. Почему же так произошло? И как нам сегодня подтолкнуть мир к принятию мер, необходимых для изменения ситуации? Чтобы ответить на эти вопросы, стоит проанализировать историю глобального экономического развития последних двух столетий. Выбросы парниковых газов наносят непоправимый вред окружающей нас природе. Именно в этот период на первый план вышли иные задачи, которые сегодня уже не кажутся столь важными, а ущербу наносимому природе в результате такой деятельности должного значения не придавали. Лишь понимая логику произошедших событий и их причины, мы сможем, мне кажется, регулировать темпы развития экономической системы в будущем. Невозможно вернуться в прошлое и спросить у живших тогда людей, почему они с таким энтузиазмом развивали деятельность, спровоцировавшую изменение климата. Но догадаться, что ими двигало, несложно. Рост объемов выбросов парниковых газов в мире начался как раз в эпоху первой промышленной революции. Парниковые газы, такие как углекислый газ и метан, поглощают, а затем высвобождают инфракрасные излучения. Они выделяются при сжигании ископаемых видов топлива и накапливаются в атмосфере Земли. На протяжении 150 лет прошедших со старта первой промышленной революции, поезда, суда и промышленное оборудование на заводах в самых промышленно развитых регионах мира, Северной Америке и Европе, работали преимущественно на угле и иных видах топлива, сжигание которого, как нам теперь известно, приводит к так называемому парниковому эффекту. При нем парниковые газы улавливают солнечное излучение и удерживают его в атмосфере, что приводит к нагреванию поверхности Земли. В те давние времена экологическая ситуация тоже вызывала опасения. В частности, люди беспокоились о том, что выбрасываемые из заводских труб газы принесут вред их здоровью. Ведь в альпийские города, вроде Давоса, начали приезжать именно для того, чтобы подышать чистым, незагрязненным заводскими выбросами воздухом. Люди верили, что чистый горный воздух сможет исцелить их от болезней вроде туберкулеза, который в 18-19 веках был основной причиной смерти в Европе. Но шокировавшая многих идея о том, что антропогенное загрязнение является причиной глобального потепления, появилась в публикации на первой полосе The New York Times лишь в 1988 году. С тех пор борьба с изменениями климата на планете лишь набирала обороты. В 1989-1991 годах Мы стали свидетелями распада Советского Союза и завершения Холодной войны, вследствие чего впервые в мировой истории у государств появилась возможность сотрудничать поистине в глобальном масштабе. На саммите Земли в Рио в 1992 году впервые в международной повестке превалировала проблема изменения климатических условий на планете. Именно тогда была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата РКИК ООН, цель которой состояла в ограничении концентрации парниковых газов на уровне, не допускающем разрушительного антропогенного воздействия на климатическую систему планеты. Спустя три года в Берлине состоялась первая конференция сторон Рамочной конференции ООН об изменении климата Коп. а в 1997 году на конференции сторон в Японии был подписан Киотский протокол. Согласно этому соглашению, вступившему в силу в 2008 году, 35 развитых государств, большинство стран Европы, США, Канада, Япония, Россия, Австралия и Новая Зеландия обязались сократить объем загрязняющих выбросов в атмосферу в сравнении с показателями 1990 года. Хотя Канада и США впоследствии вышли из соглашения, остальным странам-участницам удалось сократить объем выбросов. Однако этих совместных усилий оказалось недостаточно для того, чтобы противостоять глобальной тенденции роста. Общий объем выбросов в атмосферу в 2010-х годах продолжал увеличиваться и растет до сих пор. Изменить ситуацию не смогли ни реализация второго плана обязательств по Киотскому протоколу, ни принятие нового всестороннего соглашения на встрече сторон в Париже в 2015 году. Почему же так произошло? Почему мы, зная о том, насколько разрушительны последствия климатических изменений на планете, все еще не предпринимаем активных действий для борьбы с ними? Ответ на этот вопрос можно найти, изучив ход развития экономик стран, не подписавших Киотский протокол. Таких оказалось более 150. Перечень стран, которые можно именовать развивающимися, включает в числе прочих Индию и Китай. Слушайте главу третью. В период с 1990 года по 2020 год Китай пережил величайший в истории экономический подъем, но на сегодняшний день является мировым лидером по объему выбросов парниковых газов. Островное государство Индонезия, серьезно пострадавшее от изменения климата, по понятным причинам в последние несколько десятилетий также пошло по пути индустриализации. Кроме того, страны типа Эфиопии, население которой в 1980-е годы страдало от голода и крайней нищеты, сегодня демонстрируют впечатляющие темпы роста. По большей части именно ситуация в развивающихся, а не в промышленно развитых странах, объясняет, почему борьба с изменениями климата оказалась настолько сложным делом, несмотря на понимание важности проблемы и необходимости найти ее решение в кратчайшие сроки. Об этом свидетельствуют в первую очередь собираемые данные. Как говорилось ранее, соблюдение требований Киотского протокола позволило добиться положительных изменений в тех странах, которые его подписали или ратифицировали. В совокупности в европейских государствах, включая Россию, и странах Северной Америки объем выбросов co 2 сократился более чем на 15%, с 13 миллиардов тонн. в 1990 году до 10,8 миллиардов тонн в 2017 году. Тем временем объем выбросов co 2 за которые ответственны прочие страны мира, в том числе такие крупные развивающиеся экономики, как Китай и Индия, а также вставшие на путь индустриализации страны вроде Индонезии и Эфиопии, вырос более чем на 150% с 9 миллиардов тонн в 1990 году до 24 миллиардов тонн в 2017 году. В результате общий мировой объем выбросов, составлявший, по данным на 1990 год, менее 25 миллиардов тонн, значительно увеличился к 2017 году и составил 36 миллиардов тонн. С точки зрения объема выбросов, такое развитие создает весьма серьезные проблемы, но, с другой стороны, оно является показателем невероятного прогресса человечества. На протяжении последних 30 лет, благодаря росту экономик многих стран мира, их граждане, поколениями жившие в нищете, составили зарождающийся в этих странах средний класс. Прежде они были лишены новейших изобретений и разработок вроде электроэнергии и двигателей внутреннего сгорания во всех формах их применения. У них не было электрического освещения, стиральных машин, холодильников, кондиционеров, автомобилей и мотоциклов, а теперь они открывают для себя эти чудеса техники. Таково иное следствие экономического прогресса. Для того, чтобы найти эффективное решение проблемы климатических изменений, необходимо учитывать вероятные последствия бурного экономического роста этих новых промышленно развитых стран. Чтобы понять такую точку зрения, следует поехать, например, в Эфиопию и побеседовать с ведущими игроками рынка этой страны и представителями правящих кругов. Подобные беседы помогут выявить основной парадокс борьбы с изменениями климата на планете. Сила, помогающая людям выбраться из нищеты и жить достойно, в то же время делает нашу планету непригодной для жизни потомков. Не только деятельность целых поколений эгоистичных индивидуалистов или эпоха бэби-бума в западных странах стали причинами роста вредоносных выбросов, которые влекут за собой изменения климата на планете, загрязняющие выбросы являются также следствием стремления людей создать для себя лучшее будущее. Я работаю в Женеве, швейцарском городе, расположенном на берегу одноименного озера. Рассмотрим историю города Ауаса, который также расположен на берегу озера, только в Эфиопии. Сегодня он претерпевает те же преобразования, что и европейские и американские города более века назад, а китайский Шэньчжэнь — лишь несколько десятилетий назад. До недавнего времени Ауаса была лишь одним из городов в глуши, до которого достаточно трудно добраться как на машине, так и на самолете. Автомагистралей, как и во многих других африканских странах, В Эфиопии либо не было совсем, либо они находились в настолько запущенном состоянии, что проехать по ним удавалось лишь на мощном внедорожнике. Ауаса, по сути, служила центром торговли, но продавали там в основном сельскохозяйственную продукцию местного производства. Главной достопримечательностью города и основным источником воды были живописные озера Рифтовой долины. В Ауасе нечасто попадались гости из внешнего мира, и местные жители сами также редко выезжали куда-либо. В городе порой случались и конфликты на политической и этнической почве. За последние 30 лет агрессивные столкновения происходили несколько раз, в том числе в 2002 году, когда в ходе выступлений за независимость региона были убиты 100 человек. В какой-то степени Ауаса и сегодня похожа на деревню. Тележки с продуктами, запряженные ослами, остаются самым распространенным транспортным средством, которое можно увидеть в городе и его окрестностях. Но, судя по нескольким показателям, Ауаса сегодня уже не маленький захолустный городок, а процветающий индустриальный центр. В настоящее время в нескольких километрах от города Вы, абсолютно того не ожидая, увидите интересный объект – промышленный парк Ауасы, где располагаются производственные мощности более десятка транснациональных компаний, выпускающих текстиль, одежду и другие промышленные товары. Тысячи рабочих ежедневно ездят сюда на работу. Они шьют шорты, рубашки и свитеры для западных брендов одежды, производят длинные рулоны тканей или изготавливают и упаковывают подгузники для внутреннего рынка Эфиопии, которая уже много лет переживает бэби-бум. Добраться до Ауасы уже не так сложно, как прежде. Недавно проложенная дорога ведет к промышленному парку, и скоро новая многополосная автомагистраль соединит его с Адис-Абебой и более отдаленными городами. Строится новый небольшой современный аэропорт регионального значения, который заменит ветхие бараки, сегодня принимающие прибывающих пассажиров. Эфиопская железнодорожная компания налаживает сообщение поездами между Ауасой, пригородами Адис-Абебы и Джибути, где у Эфиопии есть выход к океану. Перечисленные проекты должны помочь Ауасе стать частью национальной, континентальной и глобальной экономики за счет создания новых рабочих мест и возможностей для развития десятков тысяч местных работников. вложенные инвестиции уже окупаются. По данным Инвестиционной комиссии Эфиопии, в 2019 финансовом году парк Вауаси и другие промышленные парки страны экспортировали товаров на рекордные 140 миллионов долларов США, обеспечив рабочими местами свыше 70 тысяч человек. Страна добилась грандиозных успехов. Три года назад – был открыт первый промышленный парк, а затем еще несколько. С их открытием жизнь людей, живущих и работающих в регионе, значительно изменилась. Примером тому служит история руководителя местного филиала компании Эверест Апарл и Сорсы. Сорса, как и многие жители Эфиопии, перебирающиеся из сельских регионов в города, переехала в Ауасу, чтобы учиться там, в колледже. Получив диплом в области бухгалтерского учета, она на протяжении 10 лет набиралась опыта, работая внештатным бухгалтером в нескольких небольших компаниях региона. Но когда азиатская компания «Эверест», занимающаяся пошивом одежды, разместила свои производственные мощности в промышленном парке, и принялась искать управляющего новым филиалом компании, Сорса, недолго думая, решила воспользоваться представившейся возможностью. Она владела английским языком и могла общаться с главным управляющим китайцем. У нее имелся опыт управленческой деятельности, полученный на предыдущих местах работы, и кроме того, ей как местной жительнице было проще найти общий язык с рабочими. Таким образом, для Эверест она оказалась идеальным кандидатом. В ее лице компания нашла управляющего с высоким культурным уровнем и знаниями в области финансов. Сорса, в свою очередь, получила возможность работать в международной компании и развиваться профессионально. Индустриализация в Ауасе изменила к лучшему положение многих местных жителей. В компании Эверест В промышленном парке работают 2300 человек. Большая часть из них проживают в Ауасе или ближайших регионах, а 95% работников – женщины. Их минимальный возраст, как сходу отметила Сорса, 18 лет. Большинство сотрудниц компании ранее были безработными или вели домашнее хозяйство, рассказывает Сорса. Практически все они посещали начальную и среднюю школу, но многие не пошли в старшие классы, однако для того, чтобы работать швеей, этого достаточно. Работники предприятия проходят трехмесячное обучение на рабочем месте, после чего они уже могут составить конкуренцию рабочим подобных предприятий в любой точке мира. Прогуливаясь по заводу, вы заметите, насколько динамично организован рабочий процесс. Одни производственные линии работают в быстром темпе, другие – в более медленном. В конце каждой производственной линии имеется табло, на которое выводится общее количество произведенных командой предметов одежды каждого вида в сравнении с аналогичным показателем за прошедшую неделю. В обеденный перерыв работники предприятия собираются в отдельном помещении и обедают. а в пять часов вечера автобус доставляет их в центр Ауасы. Работа нелегкая, не особенно интересная и вдохновляющая, но она коренным образом меняет привычную жизнь людей. Она приносит стабильный доход и дает возможность работать в реальной, а не теневой экономике и, кроме того, предоставляет пусть и небольшие, но реальные перспективы личностного роста. Таковы последствия индустриализации. Именно таким образом сельскохозяйственные страны становятся промышленно развитыми, а их население перебирается из деревень в города. Это путь проб и ошибок, на котором страны сталкиваются с многочисленными трудностями переходного периода и ищут компромиссные решения, но до сих пор именно такая модель развития позволяла достичь максимальных успехов. Эфиопия и ее народ уже пожинают плоды индустриализации. На протяжении последних 15 лет рост ВВП Эфиопии составлял в среднем 10% в год. ВВП страны, не дотягивавшей и до 15 миллиардов долларов США в 2003 году, взлетел до отметки в 60 миллиардов к 2018 году. По темпам роста ВВП Эфиопия вышла в лидеры среди развивающихся стран. Ранее, в начале 2000-х годов, такими же темпами рос ВВП Китая. Для граждан Эфиопии, многие из которых еще на рубеже тысячелетий жили бедно и даже за чертой бедности, столь быстрый экономический подъем стал настоящим благословением. ВВП на душу населения возрос почти втрое – с 50 центов в день в 2003 году до 2 долларов США в день на текущий момент, если измерять в постоянных долларах. Такой рост может показаться незначительным, но с учетом так называемого паритета покупательной способности рядовой эфиоп уже не живет в крайней нищете. Если рассматривать покупательную способность граждан, то в Эфиопии к 2018 году ВВП на душу населения превысил 2000 долларов США, тогда как в самом начале экономического бума в 2003 году он едва дотягивал до 500 долларов. Однако, как и другим странам, Эфиопии пришлось заплатить за стремительный рост серьезными экологическими проблемами, Параллельно с подъемом экономики рос и объем выбросов СО2, который за период с 2002 года по 2017 год увеличился в три раза. Условно, те 13 миллионов тонн выбросов СО2 предприятий Эфиопии в 2017 году лишь незначительная часть от общего объема выбросов практически на уровне погрешности при округлении общемирового объема выбросов, составляющего на сегодня 36 миллиардов тонн в год. Тем не менее, тенденция очевидна. Чем богаче становится страна, тем сильнее она начинает загрязнять окружающую среду. Это не означает, что Эфиопия и другие развивающиеся страны ничего не делают в плане экологии, а их население не разделяет обеспокоенности по поводу глобального потепления. Еще в 2011 году правительство представило экологически ориентированную стратегию экономического развития, нацеленную на превращение Эфиопии к 2025 году в страну со средним уровнем дохода и экологичной экономикой, устойчивой к изменению климата. Согласно этой стратегии, одна из задач страны, в которой, по данным ООН, леса в начале XX века занимали 35% территории, а в двухтысячных х годах лишь около 4%, состояла в восстановлении лесной зоны. Следуя принятой стратегии, в 2019 году власти Эфиопии сумели объединить миллионы граждан страны которые за один день посадили 350 миллионов деревьев. Другая задача в рамках реализации стратегического плана экологичного развития предполагала разработку источников возобновляемой и или чистой энергии с целью наладить практически отсутствующее в стране энергоснабжение. По данным Международного энергетического агентства МЭА, На сегодняшний день лишь половина жителей имеют доступ к электроэнергии, хотя за последние два десятилетия страна значительно продвинулась в решении этой проблемы. Объем энергии, вырабатываемой водными, биотопливными, ветряными и солнечными электростанциями в сравнении с данными 1990 года, вырос более чем вдвое, и сегодня энергоснабжение осуществляется преимущественно за счет такой энергии. Однако и объем энергии, получаемой в результате сжигания ископаемого топлива, в 1990 году составлявший менее 5% от всей вырабатываемой в стране энергии к 2017 году вырос вдвое. Это доказывает, что и сегодня не существует волшебной стратегии, следуя которой бедные страны могли бы развиваться, не увеличивая углеродного следа. Экономическое развитие, повышение уровня жизни и рост объемов выбросов co 2 как и прежде, тесно взаимосвязаны и происходят параллельно. В том-то и состоит главная проблема борьбы мирового экономического сообщества с изменением климата на планете. Можно утверждать почти наверняка, что прежде чем ситуация начнет улучшаться, она станет значительно хуже. И дело тут не в нестабильности рынка или недостаточно эффективном корпоративном или государственном управлении, точнее, не только в них, Это следствие особенностей человеческой природы и нашего врожденного стремления не просто выживать, но и процветать. В результате многие люди, не имеющие стабильного дохода, стремятся улучшить условия своей жизни даже ценой ущерба природе, а изменение климата на планете их беспокоит значительно меньше. Если в вашем доме нет электричества, вы лишены стабильного дохода и на вашем столе нет еды, изменение климата на планете, пусть в отдаленной перспективе оно и угрожает жизни, просто не входит в список ваших насущных проблем. Тот же феномен объясняет, к примеру, почему люди, проживающие недалеко от побережья Джакарты в Индонезии, продолжают заниматься повседневными делами, в то время как их дома стремительно уходят под воду. Там пришлось построить дамбу, бетонное сооружение в метр высотой, чтобы поднимающиеся воды не затопили целые общины. Местную мечеть затопила во время прилива, из-за чего ее забросили, и сегодня с крыши дома открывается удручающий вид на дамбу и затопленную мечеть. Аналогичным образом объясняются события во Франции, где выступления так называемых «желтых жилетов» в 2018-2019 годах вызвали хаос в Париже и 12 других французских городах и не позволили правительству реализовать план по введению «зеленого налога на топливо». Каков их лозунг? В переводе с французского он звучит так «Конец месяца». конец мира, все та же битва. На бумаге, предложенный правительством налог на топливо, должен был помочь в решении экологических проблем. Предполагалось, что таким образом удастся подтолкнуть людей к отказу от личных автомобилей и использованию для поездок других видов транспорта. На практике такой закон ущемлял права жителей сельских территорий, которые и прежде чувствовали себя лишенными возможности получать образование, работать и располагать теми же материальными благами, что и горожане. Наконец, тот же феномен объясняет, почему многочисленные островные государства, в числе которых, например, Палау, Науру и Тринидад и Тобаго, подвергающиеся высокому риску таких негативных последствий климатических изменений, как повышение уровня мирового океана, экстремальные погодные условия и рост температуры воздуха имеют самые высокие в мире показатели по объему выбросов СО2 на душу населения. Палау не включили в Киотский протокол, в связи с ее статусом развивающегося государства, но в 2015 году страна взяла на себя обязательство к 2020 году сократить объемы потребления энергии на 30%, а также одно из первых ратифицировала Парижское соглашение. Однако в расчете на душу населения палауанцы по сей день больше прочих загрязняют окружающую среду, поскольку для производства электроэнергии здесь используют ископаемое топливо. В этом и состоит парадокс борьбы с изменением климата на планете. Прежде чем приступать к поиску решения текущих проблем, следует задать себе вопрос, а есть ли у нас вообще шанс их решить? можно ли сегодня принять экологически выверенный политический курс в части борьбы с изменением климата, учитывая врожденное стремление людей к лучшей жизни, а также принимая во внимание тот факт, что из-за этого стремления на протяжении прошедших 200 лет объем выбросов СО2 значительно вырос. Ответ на вопрос определяют отчасти основные глобальные тенденции, которые в той или иной степени формируют общество в целом и отдельные его представители, формирующие общественное мнение. Первая тенденция — урбанизация. По подсчетам ООН до 1960-х годов примерно две трети населения планеты проживало в сельской местности. Поскольку по большей части они были жителями развивающихся стран, где зачастую отсутствовало электроснабжение, дороги и иные источники энергопотребления, объем выбросов также был невелик. Однако перемены начались уже тогда, и 50 лет спустя картина мира выглядела уже абсолютно иначе. К 2007 году половина населения Земли проживала в городах, Сегодня же в городах проживает более 55% населения планеты, и эта цифра продолжает расти. Данная тенденция проявила себя по всему миру, но наиболее масштабные преобразования произошли в Азии. Мегаполисы с населением до 20 миллионов человек выросли на месте прежних деревень, по большей части в Китае и Индии, на территории которых расположена практически половина крупнейших мегаполисов мира. Ухань, город с населением в 11 миллионов человек, едва успел заявить о себе на мировой арене, как в 2020 году вспышка коронавирусной инфекции привлекла к нему внимание всего мира. В 1950 году на месте нынешнего Уханя были три небольших городка с общей численностью населения около 1 миллиона человек. На сегодняшний день каких-либо признаков ослабления тенденции к урбанизации не наблюдается. По данным ООН, к 2050 году данная трансформация завершится, и две трети населения планеты будут проживать в городах и мегаполисах, или лишь треть в сельской местности. На первый взгляд, такая тенденция может вызвать беспокойство у тех, кто следит за ситуацией с изменением климата на планете. Некоторые молодые или наиболее развитые города вроде Дохи, Абу-Даби, Гонконга и Сингапура также демонстрируют внушительные показатели объема выбросов co 2 на душу населения. В легендарных американских городах вроде Детройта, Кливленда, Питтсбурга и Лос-Анджелеса, где впервые была воплощена идея о том, что автомобиль является королем в городе, планировки оказались абсолютно неприспособленными для создания экологически-рациональной транспортной системы и соответствующих условий для жизни людей. Однако норвежский экономист-эколог Дэниел Маран заявил NASA Earth Observatory, что у городов, где значительная часть выбросов co 2 приходится на долю населения, есть повод для оптимизма. Он заключается в том, что согласованные действия небольшого числа мэров и местных правительств могут значительно сократить углеродный след, оставляемый этими странами. К примеру, недавний перевод таксопарка и парка общественного транспорта на электромобили в китайском Шэньчжэне имел огромное значение для города с населением более 10 миллионов человек. Значительно меняется ситуация также и вследствие сокращения количества автовладельцев, для чего, например, власти Сингапура ввели высокий дополнительный налог на покупку автомобиля и полностью прекратили выдачу новых водительских прав. называемых также правоустанавливающими свидетельствами. Вторая глобальная тенденция – демографические изменения. На протяжении большей части новейшей истории стремительный рост населения планеты при прочих равных условиях предполагал рост объема выбросов co 2 Действительно, стремительное увеличение объемов выбросов co 2 с 5 миллиардов тонн в год в 1950 году до 35 миллиардов тонн в 2017 году происходило параллельно сборным бурным ростом населения мира, увеличившегося с 2,5 миллиардов человек в 1950 году до без малого 8 миллиардов на сегодняшний день. За бэби-бумом 1950-1960-х годов в странах Запада последовал еще более масштабный прирост населения в развивающихся странах. С ростом численности населения рос и ВВП на душу населения, вследствие чего объем выбросов СО2 в мире увеличился вдвое, чему было две причины. Во-первых, новый образ жизни людей – предполагал большую зависимость от доступа к источникам энергии, а во-вторых, число людей, ведущих такой образ жизни, непрерывно увеличивалось. Даже если бы они начали сокращать объем собственных выбросов гораздо раньше, в масштабах всего мира он продолжал бы расти лишь за счет роста численности населения. Но и в этом случае нам есть на что надеяться. Хотя по прогнозам численность населения Земли продолжит расти вплоть до 2050 года, темпы роста замедляются с каждым днем. Уже сегодня во многих крупных европейских государствах, в том числе в Италии, Германии и России, наблюдается демографический спад среди коренного населения. Например, в 2018 году в России впервые за многие годы была отмечена убыль населения, а по прогнозам ООН к 2100 году население этой страны может сократиться вдвое. Аналогичная картина наблюдается и в странах Восточной Азии. Много говорили о демографическом спаде в Японии, а в Китае политика одного ребенка привела к снижению рождаемости среди горожан, которые в последние годы стали жить лучше. Молодые китайские семьи не стремятся иметь двоих или более детей, а это значит, что население Китая начнет сокращаться задолго до окончания текущего столетия. Даже в Индии, которая скоро обгонит Китай по численности населения и станет самой густонаселенной страной мира, в последние десятилетия наблюдается резкий спад рождаемости. По данным на 1960 год женщина в этой стране рожала в среднем 6 раз в жизни, а в 2019 году этот показатель лишь немногим выше двух. Если так пойдет и дальше, настанет момент, когда население Индии также начнет убывать. Лишь на Африканском континенте уровень рождаемости в среднем более двух детей на семью. что свидетельствует о росте численности населения. Хотя прогнозируемый глобальный демографический спад сопряжен с рядом иных проблем, он способен помочь борьбе с изменением климата. Третья глобальная тенденция – технологический прогресс. Это тоже неоднозначный фактор, ведь именно технологический прогресс запустил процесс деградации окружающей среды. До начала 1800-х годов и расцвета первой промышленной революции, влияние человека на окружающую среду было достаточно сильным, но обратимым. Тем временем индустриализация набирала обороты, и человечество стало быстрыми темпами потреблять некоторые из наиболее ценных природных ресурсов, запасы нефти и угля, а позже и редкоземельные минералы, и даже такие газы, как гелий. В этот период влияние деятельности человека на окружающую среду значительно усилилось. Именно индустриализация привела к антропоцену, эпохи, когда влияние деятельности человека на изменение климата и утрату биоразнообразия на планете возросло. Последовавшие вторая и третья волны индустриализации, давшие миру двигатель внутреннего сгорания, автомобили, самолеты и компьютеры, лишь усилили негативное влияние человека на окружающую среду, хотя и способствовали улучшению качества жизни миллиардов людей. Начавшаяся недавно четвертая промышленная революция, которая принесла людям такие инновации, как интернет-вещей, 5G, искусственный интеллект и криптовалюту, также усугубляет последствия воздействия человека на окружающую среду. По подсчетам ученых, Электричество, затрачиваемое на производство биткоинов, одной из наиболее популярных криптовалют, ежегодно приводит к выбросу 22-23 мегатонн co 2 Эта цифра сопоставима с объемом выбросов таких стран, как Иордания и Шри-Ланка. Хотя подключенные устройства и делают нашу энергетическую инфраструктуру разумной, она не становится автоматически экологичной, Для того, чтобы она стала таковой, потребители и производители должны сделать осознанный выбор в пользу экологически чистых методов получения электроэнергии и ее эффективного использования. Тем не менее, если мы хотим, чтобы наши усилия по сдерживанию климатических изменений привели к желанному результату, Нам следует обратить внимание на новейшие научные разработки и инновационные предложения современного бизнеса. Электрический двигатель, долгое время считавшийся экономически нецелесообразным и менее производительным, чем двигатель внутреннего сгорания, в настоящее время становится все более доступным и востребованным, чем его аналог, работающий на ископаемом топливе. Успехи в разработке аккумуляторных технологий говорят о том, что для человека сегодня также становится доступным широкое применение энергии ветра, воды и солнца. Если разумно подходить к использованию возможностей компьютеров и иных смарт-устройств, можно сократить потребление энергии и ресурсов. Однако первый и наиболее важный шаг в нужном направлении состоит в исключении угля и иных ископаемых видов топлива и структуры потребления энергоресурсов. На сегодняшний день нам еще не удалось этого сделать. Ежегодно в развивающихся странах, в первую очередь в Китае и Индии, как и прежде, запускают десятки угольных электростанций. Но изменения уже начались. Все чаще крупные инвестиционные фонды в США и Европе отказываются финансировать компании, управляющие работой угольных электростанций. Они принимают такие решения под давлением экоактивистов и клиентов, требующих соответствующих действий, либо же исходят из того, что электростанции, работающие на ископаемом топливе, в конечном счете станут блокированными активами. о чем предупреждает бывший председатель Банка Англии Марк Карни. Предприниматели и правительства Индии и Китая, привлеченные растущей доступностью чистых технологий в сравнении с технологиями с использованием ископаемого топлива, уже начинают предпринимать действия по созданию низкоуглеродного будущего. Всемирный экономический форум также принимает меры, направленные на приближение такого будущего. Накануне нашей встречи в Давосе в 2020 году глава Международного делового совета Брайан Мойнихан, сопредседатель Альянса руководителей предприятий по вопросу климатических изменений Фейке Сибесма и я призвали участников форума присоединиться к реализации стратегии обеспечения нулевых выбросов». согласно которой не позднее, чем к 2050 году следует добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов. Многие руководители бизнеса встретили наше предложение с энтузиазмом. Последняя глобальная тенденция — это мы, люди, а точнее, меняющиеся предпочтения общества. Отмеченная тенденция может усилить все прочие тренды либо положить им конец. На протяжении долгого времени люди демонстрировали стремление к обладанию как можно большими благами, и получать их они хотели наиболее удобным способом и в кратчайшие сроки. Вплоть до конца XIX века уровень жизни значительной части населения Запада был весьма невысок, что объясняет их стремление к лучшей жизни при которой рост доходов приводит к росту потребления. Как было упомянуто ранее, такое стремление не исчезло и сегодня. И что неудивительно, присуще жителям многих развивающихся стран. Достаточно посетить крупные города Вьетнама, Индии, Китая или Индонезии, где бьет ключом жизнь, чтобы понять, насколько глубоко желание людей двигаться вперед, день за днем, год за годом, поколение за поколением. но и в так называемом «развитом мире» сегодня происходит системный сдвиг в части предпочтений общества. Осознавая сколь разрушительны побочные эффекты энергозатратного образа жизни, многие начинают отказываться от привычек и продуктов, которыми когда-то стремились обладать. Богатство сегодня равняется здоровью. По данным агентства Bloomberg. Число людей, перемещавшихся между городами Германии на самолете в ноябре 2019 года, к примеру, сократилось на 12% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Между тем, немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn отметила значительный прирост пассажиров в указанный период. Многие полагали, что это стало следствием «флайскам» или «стыдно летать». Акции, предполагающие отказ от перелетов, которую инициировало известное движение против изменения климата. В других регионах мира люди задумываются о том, не начать ли вновь пользоваться общественным транспортом, ездить на велосипеде или добираться до нужного места пешком, отказавшись от личного автомобиля. В таких городах, как Лондон, Мадрид и Мехико, возможность использования личного автомобиля ограничена, И причиной тому не только заторы на дорогах, но и растущая убежденность жителей в том, что города созданы для людей, а не для автомобилей. Даже в США, стране, которая является воплощением автомобильной культуры и где покупка личного автомобиля, как выразился один писатель, является обрядом перехода во взрослую жизнь, миллениалы все чаще отказываются от личных автомашин. Все эти изменения начали происходить задолго до кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Введенный в городах режим вынужденной изоляции спровоцировал мини-революцию в сфере мобильности. Как писали в разгар пандемии специалист Всемирного экономического форума по вопросам городской мобильности Сандра Кабальера и генеральный директор «Урбан Радар» Филипп Рапин после введения режима строгой изоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции дороги опустели, а компании-перевозчики полностью прекратили свою деятельность либо значительно сократили ее масштаб, а пешеходы и велосипедисты вновь вышли на улицы и тротуары. В городах от Окленда до Богаты и от Сиднея до Парижа и даже в швейцарской Женеве, где мы живем, были построены велодорожки, позволившие людям добираться до нужного места более экологичными и безопасными для здоровья способами. В это время также стали востребованы поездки железнодорожным транспортом и даже было запланировано создание новых маршрутов для поездов дальнего следования между такими городами, как Барселона, Испания и Амстердам, Нидерланды. Осенью 2020 года министр транспорта Германии Андреас Шойер даже предложил своим европейским коллегам создать новую сеть Trans Europe Express взамен прежней, утратившей сколько-нибудь значимую роль в международных пассажирских перевозках. Следует отметить, что объяснением такой перемены привычек людей является очевидно осознание населением стран Запада того факта, что борьба с изменением климата подразумевает как личную ответственность, так и структурные изменения. Молодое поколение, а именно миллениалы и представители поколения Z, также ясно осознают эту истину и делают соответствующий выбор своими кошельками, мозгами и ногами. Они все активнее инвестируют в ESG-компании, которые берут на себя конкретные обязательства в соответствии со стратегией нулевых выбросов. Они делают выбор в пользу продуктов и технологий, которые в меньшей степени вредят окружающей среде, а также учатся и строят карьеру в тех сферах, которые в большей степени помогают решать существующие проблемы, а не создают новые. Такие перемены в сознании затронули все слои общества. Например, поняв всю опасность ситуации, в Microsoft приняли решение не только сократить объемы текущих и будущих выбросов co 2 но и нейтрализовать негативное воздействие на окружающую среду выбросов компании, сделанных ранее. Это же подвигло совладельца компании Salesforce, И члена Попечительского совета, действующего под эгидой Всемирного экономического форума Марка Бенниофа на нашей ежегодной встрече в 2020 году, заявить, что капитализм, каким мы его знали ранее, мертв, и призвать компании учитывать интересы всех заинтересованных лиц и лучше заботиться о состоянии окружающей среды. По той же причине генеральный директор BlackRock Ларри Финк объявил руководителям компании и своим клиентам, что все правительства стран, организации и иные заинтересованные лица должны принимать участие в борьбе с изменением климата и что его фирма на данный момент избавляется от ценных бумаг, акций и облигаций компаний, которые более 25% своей прибыли получают от добычи энергетического угля. На Всемирном экономическом форуме мы также отмечаем, что отношение людей к экологическим проблемам изменилось и стараемся, исходя из этого, строить свою деятельность. Наши мероприятия становятся все более экологичными. Мы призываем участников форума добираться до места проведения встречи на поезде, а не на самолете, а также со своей стороны предпринимаем меры по снижению объема выбросов co 2 Мы применяем материалы многоразового использования и закупаем продукты и напитки местного производства. Все эти действия основаны на наших собственных убеждениях, и мы хотим, чтобы наши поступки не противоречили нашим заявлениям. Кроме того, мы учитываем кардинально меняющиеся предпочтения общественности, тон которым задает именно молодое поколение. Своими действиями они ясно дают нам понять, что ни одно правительство, крупная компания и даже небольшая организация не смогут функционировать как прежде, когда в мире сложилась чрезвычайная климатическая ситуация. Эти четыре глобальных тенденции все-таки дают нам надежду на то, что климатический кризис, как и иные связанные с ним проблемы планетарного масштаба, Утрата биоразнообразия, уменьшение запасов природных ресурсов, а также загрязнение окружающей среды во всех его проявлениях мы еще сможем урегулировать и обернуть вспять. Но как предостерегают нас молодые экоактивисты, вроде Греты Тунберг, действовать нужно немедленно. Возьмем самую насущную проблему – изменение климата. Для того, чтобы их замедлить, а тем более остановить, потребуется участие не только правительств стран, но и всех людей планеты, которые будут делать все необходимое для достижения этой цели. В данном случае мы не можем полагаться лишь на какую-то одну заинтересованную сторону. После многочисленных задержек и обсуждений 170 с лишним стран, наконец, приняли на себя обязательства по достижению общей цели, отраженной в Парижском соглашении по климату, не допустить глобального потепления более чем на полтора градуса по Цельсию. Однако они затягивают с началом реализации своих стратегий по борьбе с изменением климата. Разумеется, если такие стратегии у них вообще есть. Отчасти это объясняется тем, что проблема изменения климата на планете, несмотря на свою насущность, в глазах большинства избирателей не выглядит архиважной. Другая причина состоит в том, что правительства многих стран не располагают необходимыми знаниями и полномочиями, позволяющими им принимать самостоятельные решения. Так что решение этой проблемы теперь зависит также и от действий других заинтересованных сторон, в первую очередь компаний, инвесторов, а также каждого жителя планеты в отдельности и гражданского общества в целом. По сути, их и наша основная задача проста. Необходимо как можно быстрее и насколько это возможно более радикально сократить объемы выбросов CO2, метана и иных парниковых газов. В вопросах, связанных с урегулированием климатического кризиса, известное выражение "следуй за деньгами" можно было бы перефразировать как "следуй за выбросами". По такому принципу мы легко обнаружим крупнейший источник вредных выбросов. Производство энергии. Именно на этом секторе следует сосредоточить свое внимание всем заинтересованным сторонам, ведь если заменить ископаемое топливо возобновляемыми источниками энергии, значительный объем текущих выбросов в будущем исчезнет автоматически. Если инвесторы откажутся финансировать угольные электростанции, компании и потребители начнут использовать энергию из возобновляемых источников и то же самое сделают промышленные производства и другие предприятия, гигатонны СО2 не попадут в окружающую среду. Таков первостепенный и наиболее важный вклад каждой из заинтересованных сторон в решение насущной проблемы. На пути реализации такой стратегии, разумеется, возникают различные препятствия. Как было отмечено ранее, в краткосрочной перспективе использование угля, нефти и газа обходится дешевле, чем выработка энергии иными способами. Многие развивающиеся страны, вставшие на путь индустриализации, все еще полагаются на ископаемые виды топлива, поскольку применение подобных ресурсов позволяет достичь успеха с наименьшими затратами и даже промышленно развитым странам весьма непросто отказаться от использования ископаемого топлива. Например, в Соединенных Штатах до сих пор рассматривают и реализуют новые проекты по строительству электростанций на ископаемом топливе, а также соответствующей инфраструктуры. Компании, расположенные на территории этих стран, как и местные жители, вынуждены будут выступить и весьма активно против политического курса, проводимого правительствами. Кроме того, население крупнейших стран-производителей нефти и газа стало уже в некотором смысле зависимым от дешевой энергии, получаемой в результате сжигания ископаемого топлива. Помимо выбора иных источников производства энергии, помочь снизить объем выбросов парниковых газов поможет повсеместное внедрение системы выплат за выбросы co 2 а также налаживание механизмов торговли квотами на выбросы. Если установить цены на выбросы или квоты на максимально допустимый объем выбросов отрасли или отдельной компании, предоставив им возможность покупать право на выбросы, что и подразумевает система торговли квотами, у отдельных субъектов появится материально обоснованный стимул для снижения интенсивности выбросов co 2 в атмосферу. И действительно, если выбросы станут обходиться дороже, то для предприятий будет гораздо выгоднее производить товары, осуществлять их транспортировку, а также иные виды экономической деятельности в условиях эффективного энергопотребления. Это не просто теоретические рассуждения. С 2005 года на территории Европейского Союза действует «Система торговли квотами на выбросы парниковых газов» – EU-ETS. По данным ЕС, система позволяет ограничивать объем выбросов более 11 тысяч объектов активного потребления энергоресурсов, электростанций и промышленных предприятий, а также авиакомпаний, осуществляющих пассажирские авиаперевозки внутри Евросоюза и являющихся источником выбросов более 45% от общего объема парниковых газов на территории ЕС. По словам исследователей Национальной академии наук США, успехи от применения этой схемы были весьма скромными, ведь совокупное снижение выбросов co 2 за период с 2008 года по 2016 год составило всего порядка 1,2 миллиардов тонн, что равно приблизительно 3,8% от общемирового объема выбросов. Европейская система торговли квотами на выбросы является наиболее крупной, но отнюдь не единственной в мире. В Австралии, Южной Корее, а также в американском штате Калифорния и канадской провинции Квебек были внедрены аналогичные системы. Во многих других уголках планеты используются механизмы прямого установления цен на углеродные квоты или налоги на выбросы co 2 Они меняют структуру энергопотребления и стимулируют людей использовать энергию эффективнее. Их следует рассматривать в качестве наиболее действенных инициатив по сокращению объема выбросов, поскольку именно с их помощью можно воздействовать на крупнейшие источники выбросов парниковых газов, а именно энергетические компании и крупные промышленные предприятия. но и отдельные сознательные предприниматели и общественные организации также способны существенно помочь, пусть даже для этого им придется выступить против текущего курса правительств своих стран. В рамках Всемирного экономического форума сформировался так называемый «Альянс исполнительных директоров компаний-лидеров в области управления рисками изменения климата», Alliance of CEO Climate Leaders, члены которого на протяжении многих лет выступают инициаторами добровольного принятия мер по борьбе с изменением климата в масштабах своих компаний. Они делают это, потому что понимают, что нет смысла пытаться выиграть в краткосрочной перспективе, если в итоге все равно проиграют все. Чем же они могут помочь? В ходе исследования, проведенного нами совместно с консалтинговой компанией Boston Consulting Group, мы выяснили, что им следует сосредоточиться на следующих трех направлениях. Первое. Снизить объем выбросов парниковых газов в ходе собственной производственной деятельности компании и в прочих звеньях цепи поставок. Зачастую уменьшить объем выбросов можно просто за счет более эффективного использования энергоресурсов. Второе. Пересмотреть свои инвестиции в другие предприятия, исключив из перечня компании загрязняющие окружающую среду, а также установить внутренние цены на выбросы, чтобы выяснить реальную стоимость производственной деятельности. Третье. Внедрить инновационные бизнес-модели, трансформируя существующий подход к ведению бизнеса и осваивая зеленые источники энергии. Международная судоходная компания AP Möller-Mersk, о которой мы подробнее поговорим в девятой главе аудиокниги, является отличным примером бизнеса, стремящегося соответствовать ранее указанным требованиям. С целью снижения объемов выбросов парниковых газов Мерск экспериментирует с применением энергосберегающих технологий для поддержания необходимой температуры в холодильных камерах на своих судах, а также использует суда, потребляющие меньше топлива, которое заменяет энергия ветра. Мерск также избавилась от нефтедобывающего подразделения и сосредоточилась на своем основном направлении деятельности – морских грузовых перевозках. Кроме того, компания следует новой бизнес-стратегии, в соответствии с которой сегодня она осуществляет доставку товаров не только из порта в порт, но и от двери до двери. Такой подход позволяет Мерск расширять зону своей деловой активности в дальнейшем, сокращая, насколько возможно, общий объем выбросов, возникающих при транспортировке. Если уж такой компании, как Мерск, которая долгое время активно занималась добычей, транспортировкой и потреблением ископаемого топлива удалось перестроить свою бизнес-стратегию, сделав ее более экологичной, подавляющее большинство других компаний также сумеют справиться с этой задачей. Значит, нам следует сохранять оптимизм. Тут мы полностью согласны с оценкой Греты Тунберг, которую она озвучила в своем выступлении на саммите в Давосе. «Да, мы не справились, но у нас еще есть время, чтобы все изменить. Мы и правда еще можем все исправить. Сегодня все в наших руках. Решение настолько простое, что понять его может даже ребенок. Мы должны остановить выбросы парниковых газов. Либо мы это сделаем, либо нет. У нас сегодня есть выбор. принять решительные меры, которые помогут обеспечить нормальные условия для жизни будущих поколений, либо продолжить вести дела, как и прежде, в результате чего нас ждет катастрофа. Однако мы должны отдавать себе отчет в том, что время уходит. Скопление вредоносных парниковых газов в атмосфере подобно воде, которая наполняет ванну с маленьким сточным отверстием. В какой-то момент... Когда ванна заполнится почти до краев, уже будет недостаточно просто медленно закрывать кран. Вода польется через край, даже если в ванну больше вообще не добавлять воды. Аналогично и с изменением климата. Ведь в действительности наш мир очень близок к той черте, после которой мы полностью утратим контроль над ситуацией, какие бы решительные меры мы в тот момент не приняли. Пожалуй, единственный положительный итог 2020 года состоит в том, что эта черта несколько отдалилась, поскольку во многих странах на протяжении нескольких месяцев выбросы практически полностью отсутствовали. И стараясь сделать постковидный мир лучше, мы должны достичь такого же результата, несмотря на то, что экономика восстановится и начнет работать в полную силу.